Глава 32. На улице моросил противный дождь. Он наполнял и без того мрачную атмосферу, незримо окутавшую пространство тоской и предчувствием чего-то ужасного. После визита к безумному учителю, выйдя с территории клиники, вместе с Геннадием пересекли канал и недалеко от перекрестка забрели в уютное кафе с тёплым ламповым освещением. Они пару минут постояли у витрины с выпечкой, ягодными тортами, всякой формой пирожными и сделали заказ. Мне кажется, это несправедливо, произнес Виктор, задумчиво разглядывая окрашенные в белый цвет стены из кирпича. Геннадий заканчивал есть бисквитный торт, чавкал, облизывая пальцы. Почему у меня нет выбора? продолжил он, сжал кулак и легонько постучал по деревянным доскам стола. Почему я должен быть администратором миров? Может, я не хочу этого? А ты не хочешь? спросил инженер, внимательно посмотрел на липкие руки и вытер их салфетками. Я не знаю, ответил Витя, пожав плечами. А почему здесь нет посетителей? Он глянул через проход, ведущий в другой зал, и оглядел разноцветные деревянные пустующие столики. Гена с улыбкой развел руками. Пока мы сюда шли, у всех возникли неотложные дела. Волшебник на голубом вертолете, блин, буркнул себе под нос Вити. Обокатился на стул, запрокинул голову и продолжил рассуждение вслух. Я ведь был счастлив в неведении. Теперь же, оказывается, что это фальшивый мир, неполноценный, ущербный. А что делать в настоящей реальности, я и не знаю. Как здесь жить? Он открыл чехол, достал розовые очки, повертел их в руках и придерживая задушки, надел, разглядывая тонкие паутинки, тянущиеся через помещение и пульсирующую радугу от предметов. Ты хоть представляешь, что я чувствую? Он устало глянул на Геннадия, не снимая очков, но тот молчал. Из дедушки сделали костюм «Неодушевленную оболочку. А я сижу тут и попиваю кофе с воздушной белой пенкой. Он усмехнулся и приподнял керамическую чашку. "Нет", помотал он головой. "Это не я виноват в том, что происходит. Если бы, допустим, в игре интерфейс начал сыпаться, никто не винил одного локального бота. А ты бот?" сербая чай из кружки, спросил Гена. Витя посмотрел в окно, разглядывая суетливых прохожих. Я точно не хуже и не лучше, чем они все, кивнул он на улицу, грустно улыбнувшись. Я такой же, выдержал паузу и добавил. Если память о дедушке исчезнет совсем, наверное, учитель перестанет порочить его имя и использовать внешность. Ты можешь отправить меня в центр управления мирами? Геннадий отрицательно помотал головой и ответил: "Ты сам придёшь туда, куда ты идёшь. Я просто помогаю тебе освободиться от лишнего, чтобы быть наедине с самим собой". Он достал кнопочный телефон и добавил: "Тебе бы поторопиться. Уже, пожалуй, половина мира исчезла". Витя глянул в окно. Включили уличное освещение. Люди спокойно идут по своим делам, Совершенно не подозревая, что скоро все перестанет существовать, заслуживают ли они такой безвестной, внезапной гибели. «Начнем», — сказал Виктор и закрыл глаза в ожидании резкого удара в лоб. Он услышал скрижетение деревянного стула о пол и подумал о новом знакомом Иване в коричневом пиджаке. Не почувствовав никаких хлопков или ударов, Витя спросил: Гена, начинаем? Но не получил ответа. Открыл глаза и увидел, что все так же сидит за деревянным дощатым столом, но уже не в кафе, а в огромной библиотеке с зеленой ковровой дорожкой, ведущей к исполинской стальной двери. Только он оглядел пространство, раздался механический женский голос. Добро пожаловать в хроники Виктора Лимова. 59 .21.10.10.1990, сценарий Д. Этому уже слышали, подумал он, встав из-за стола. Справа на торце стеллажа написано заглавная Е, e, а слева Ц. Соблазн закопаться в историях собственной жизни и трактовках значения слов был велик, Но ведь спокойно пошел по зеленому ковру вперед. Если Иван говорил, что как-то отловил сигналы, значит, он наблюдает за этим местом. А женский голос? Может быть интерактив? Табличка с текстом о вводе пароля, стилус на месте. Витя оглядел дверь вширь и ввысь, полная рекурсия. Возле копии поменьше миниатюрный белый квадратик и маленькая палочка. Он присел и вгляделся. В самой крохотной двери есть микродверь, точно такая же, как те, что крупнее. Дальше глаз видит только точку, но скорее всего, они все повторяются и повторяются. Он отступил на несколько шагов назад, рассматривая диковинные символы по краям, крикнул в потолок: "Девушка?" Нет ответа. Может быть, сразу давать какие-то команды? Связать меня с Иваном Кравцовым. Тишина. Никаких изменений. Так, надо понять, в чем дело. В том, что с ней нельзя взаимодействовать, или с тем, что запрос неверный. Надо придумать что-то простое. Кто я? спросил Виктор, запрокинув голову и разглядывая позолоченные узоры на потолке. Никнейм отсутствует, раздался женский голос. Неинициированный администратор Миров. Ура! реагирует Такишельма. Так, никнейм отсутствует. Значит ли это, что здесь нет имен, а только прозвища, как же говорил этот Иван? Перун? Не, вспомнил. Не Перун он. Связать меня с Велесом? Крикнул Витя наверх, где, по его мнению, располагался голосовой помощник, и замер. Среагировала или опять мимо, на всё помещение раздался звук, будто кто-то включил динамики и транслирует, как набирает текст на клавиатуре. Иван! Иван, вы здесь? спросил Витя, стараясь перекричать стук. А! рявкнул кто-то и звучно выдохнул будто в микрофон. Виктор. Да, это я. Он приоткрыл рот от удивления, что технология все таки сработала. А где вы? спросил Витя, озираясь по сторонам. Он не мог определить источник звука. В хрониках тружусь, недовольно ответил Иван. А ты что, напугал меня? Извините, я не хотел. Витя подошел к двери. Всё же приятнее понимать, где находится твой собеседник. Давайте воспользуемся процедурой восстановления пароля, оправдываясь, продолжил он. Мой дедушка хотел сказать мне слово перед смертью, но не смог, а учитель, который сосланец, который был дедушкой не знает его, пытаясь уместить все детали в пару фраз, протараторил он и неуверенно уточнил. А я буду помнить дедулю. Иван несколько секунд помолчал и ответил. Я не знаю. Удалить мир я могу без админа. Удалять? Витя засомневался, правильно ли он поступает, но потом вспомнил дедушку, безумно кружащегося по палате, вспомнил его на сцене во время кровавого семинара и задал еще вопрос. А учитель перестанет выглядеть как дед? Слушай, раздраженно ответил Иван. Либо удаляем, либо нет. Я в отличие от тебя работаю, а не фигнёй страдаю. Не знаю я, что будет. Ни разу не удалял. Ну, удаляем, ответил Виктор, сцепив кулаки. В прошлые встрече мужчина был приветливее. Если действительно придется с ним работать, может оказаться не просто найти общий язык. По своим задачам Витя обычно старается понять детали, изучить вопрос во всех подробностях, а только потом принимать окончательное решение. Ну, Помнишь дедушку? спросил Иван после минутной паузы. Деда? С теплом подумал Виктор, перебрал воспоминания и с детской радостью ответил. Ничего не изменилось. Всё помню. Ладно, хотел что-то добавить Иван, но его голос прервался ритмичным треском. Сквозь шум Витя услышал за спиной детский смех и крик. Не поймаешь, он повернулся. Увидел мальчика лет пяти 7 в вязаном полосатом свитере и синих брюках. Волосы взъерошены, а на одной щеке большая царапина. Он внимательно смотрит на Виктора, улыбаясь во весь рот. Это я Изумленно вгляделся в лицо малыша Виктор, а мальчик снова кричит: "Не поймаешь!" и убегает за один из стеллажей. Треск прекратился. Витя услышал короткие быстрые шаги и медленно пошел по зеленому ковролину до стеллажа с буквой Т, за которым скрылся мальчишка. Глянул вдаль никого. За спиной опять послышался детский смех. Он резко повернулся. Ребенок снова стоял сзади, хохотал и подзывал Виктора пальчиком. Похоже на сюжет фильма ужасов, подумал Витя, покрутился И зацепив мальчугана взглядом, спокойно пошел к нему. Тот подождал немного, а потом резко развернулся и побежал вдоль длинной книжной полки. Виктор ускорился, но успел лишь увидеть стремительно скрывающиеся с противоположной стороны детские ноги. "Я тебя поймаю!" крикнул он и сделал пару быстрых шагов к проходу между полками, где должен был появиться мальчик. И снова сзади раздался детский смех. На этот раз Витя обернулся и сразу помчался за пацаном. Взрослые шаги шире, он почти коснулся плеча ребенка, но побоявшись резко дернуть, в последний момент опустил руку. Мальчик быстро скрылся за дальней стороной стеллажей. а Витя, запыхавшись, уперся ладонями в колени. Да. запас энергии взрослого явно не сравнится с активностью ребенка. Не поймаешь Слышал он то с одной стороны, то с другой. В очередной раз, когда мальчик появился сзади, Витя из последних сил дернулся и побежал, что было мочи. Почти сравнявшись с ребенком, улепетывающим вдоль фолиантов стеллажа Г, он схватил его за пояс, поднял на руки, радостно воскликнув: "Поймал!" Мальчишка улыбнулся, обхватил его за шею, прошептал на ухо: "Нарекаю тебя три тонн" и растворился, оставив озадаченного Виктора с округлыми руками, в которых мгновение назад был малыш. В ту же секунду с потолка посыпались искрящиеся блестки, как мириады мелких звездочек. Рядом с Витей из воздуха появились хлопушки и взорвались разноцветным конфетти. Это торжество длилось несколько минут, потом исчезло так же резко, как и возникло. От себя Не убежать, раздался механический женский голос. Нулевой урок пройден. Подойдите, пожалуйста, к двери и укажите новый пароль.